Google Plex. А браслет, в котором мама была на похоронах, я изготовил так. Я преобразовал последние папины сообщения на автоответчике в азбуку Морзе и использовал небесно-голубой бисер для тишины, тёмно-бордовый для пауз между буквами, фиолетовый для пауз между словами, а длинные и короткие участки лески между бусинами для длинных и коротких гудков, которые вообще-то называют импульсами, кажется, или типа того. Папа бы точно знал. Я провозился с браслетом девять часов, и сначала хотел подарить его Сонне, бомжу, которого иногда вижу у входа в Альянс Францесс, потому что у меня из-за него гири на сердце или, может быть, Линде, опрятной старушке, которая...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 Даже спустя год мне по-прежнему жутко трудно делать некоторые вещи, типа принимать душ почему-то и ездить на лифте самому собой. Есть целая куча вещей, которые меня напрягают, типа подвесные мосты, микробы, самолёты, салют арабов в метро, хотя я и не расист, арабов в ресторанах, кафе и других общественных местах, строительные леса, решётки водостоков и сабвеев, оставленные сумки, обувь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 обёртку мини-крекла и визитку какого-то поставщика алмазов. Примечание: мини-крекл, название хлебцев из петы. Конец примечания. Я влез в его тапочки. Я посмотрелся в его металлический рожок для обуви. В среднем, чтобы заснуть, человеку требуется не больше 7 минут, а я не могу уснуть часами. Но гиря на моём сердце стала поменьше.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 или какой-нибудь допотопный генератор. Тут я немного раскололся, хотя и знаю, что нет ничего смешного, когда человек генератор. Это старый ключ, сказал он. Ему лет 20, а то и все 30. Откуда вы знаете? Я про ключи всё знаю. Клёво. Многие сейфы теперь вообще без ключей. Как-то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 Валяй, Валяй, не стесняйся, задавай. Вы фрезер или вы сын? Строго говоря, внук. Эту мастерскую открыл ещё мой дед, Клёва. Но выходит, что я и сын, потому что пока был жив отец, всеми делами здесь ведал он. И я же, пожалуй, фрезер, потому что летом со мной вместе работает мой сын.